Глава 8. Кофейная чашка. Утро в лесу началось с яркого солнечного луча, прокравшегося в окно комнаты, с весёлого щебета птиц, лёгкого свежего ветерка и чашки кофе, притянутой заклинанием выманивания. Расположившись на террасе у земляков, Кава пила свой любимый напиток, приятное казалось бы дело, и представляла ближайшее будущее в самых мрачных красках. И, надо сказать, у неё были для этого основания. Чернозуб блестяще выполнил свою часть операции. Благодаря его ультрапереходу девушки быстро добрались до лагеря земляков. Услышав про гибель Войтека, рогатый земляк только схватился за голову, но промолчал, ничем не выдав своих чувств. Жемчужину, молочно-белый шар в паутине серебристых прожилок, белоголовое сокровище, ценный дар, предназначенный для загадочных драконорогов, поместили в чёрный бархатный мешок. Тай молча спрятала его в личное astralное хранилище. После этой торжественной процедуры рыжая Чара поднялась к себе в комнату и больше не выходила. Кава искренне жалела девушку, но зная дерзкий нрав рыжей Чары, не хотела ещё глубже ранить её попытками утешить. Есть люди, которые скорее умрут, чем примут сочувствие от окружающих. В честь Тай она не проронила ни единой слезинки. Никто из земляков также не утешал её, то ли подобное было не в их обычае, то ли уже привыкли ко всякому при такой опасной работе. Одна лишь мышка подошла к каве, и хмуро поинтересовалась, во что именно обратили Войтока. А, услышав ответ, вдруг стукнула кулаком о кулак и грозно пообещала когда-нибудь найти и поджарить черодольского князя на медленном огне, подвесив к дубу за пятки. Произнеся эту убийственную тираду, Девочка удалилась, оставив Кавы в раздумьях о странностях воспитания детей в здешних краях. Впрочем, её саму тут же подхватили под руки и проводили в комнату, где ждал нехитрый ужин, хлеб и сало, нарезанное крупными кусками. Кавы так проголодалась, что, не особо раздумывая, быстро проглотила всю порцию. После этого заглянул Чернозуб, сумрачный и, судя по всему, чем-то очень обеспокоенный. ей сообщил, что до завтрашнего вечера будет отсутствовать по каким-то личным делам. Он удалился, и Кавы наконец-то осталась одна. Нельзя не признать, что обращение Войтыка в кольцо поразило и напугало её, заставило призадуматься. Кава искренне жалела грубого, но весёлого парня, кроме того, её мучили угрызения совести. Она полагала, что Рик с Тригой обратил беднягу Войтыка только по одной причине чтобы напугать её. еле предупредить раньше Кава не осознавала до конца тот факт, что её знакомец полудух Рик Стригой может быть опасен. Опасен для неё? Она всегда чувствовала его доброе расположение, даже когда он был недоволен или разсержен, замечала его интерес, с удовольствием принимала флирт, но сейчас всё изменилось. Вчерадольский князь показал истинное лицо. В погоне за ключом он не остановится ни перед чем, так что о добром его расположении можно забыть. Конечно, Кавы понимала, что сама в этом виновата, но всё равно она оказалась к этому не готова. Наконец девушка заснула, причём настолько крепко, что открыла глаза только во второй половине следующего дня. На столе ожидал остывший обед, каша, хлеб и сыр. Рядом с тарелкой... лежала записка от Чернозуба. Некоторое время Кавы внимательно, но безрезультатно рассматривала его за корючки, а потом ключ прислал мыслеобраз. Рогатый земляк просил не спускаться с дерева, потому что сам он будет отсутствовать, а Тай по-прежнему не выходит из комнаты. Разгуливать среди земляков, да ещё наверняка отвечать на их вопросы о вой таки не хотелось, и Кавы решила заняться исследованием свойств золотого ключа. Девушка перепробовала чудесный артефакт на всех замочных скважинах, попавшихся в переходах гигантского дерева, на дверях пустующих комнат, на шкафах и комодах, даже на сундуках и шкатулках, до каких только смогла добраться. Ключ исправно открывал все замки. В зависимости от величины скважины он уменьшался до размеров булавки, либо наоборот увеличивался, тяжелел и становился похож на ключ от замковых ворот. За несколько часов Кава излазила весь дуб, от винного погреба под корнями до самой верхней террасы. Она даже попыталась залезть на самую верхушку, где находилась сторожевая башенка, но оттуда её прогнал парень мрачного вида с длинными висячими усами на худом лице. Причём прогнал довольно бесцеремонно, чуть не скинув с лестницы. Признаться, Кава очень огорчилась этому, ведь она хотела глянуть на Чарадол с высоты. К вечеру, измаявшись от ничего не деланья, Кавы готова была взломать дверь комнаты Тай и потребовать немедленно выходить в поход. Время шло. Рик с Тригой наверняка не бездействовал, и девушке хотелось как можно скорее защитить от полудуха и себя, и ключ. Начало темнеть. На небе показались два бледных лунных рожка. Кавы спустилась с твердым намерением хотя бы разыскать Чернозуба и попросить у него объяснений. Тот быстро нашелся. Предводитель земляков... Угрюма сидел возле костра в окружении товарищей. Другие лица этой компании тоже не лучились весельем, хотя по кругу шла приличных размеров бутылка с вином. Каба осторожно подошла и присела на одну из брёвен, разложенных вокруг костра. Сначала ей пришлось отказаться от вина, потом её попросили спеть, станцевать или показать магический фокус. После решительного отказа публика зароптала, но спорить с ведьмой никто не решился. Впрочем, как единственной особи женского пола в этом кругу, Каве пришлось отвергнуть и несколько попыток ухаживаний, а вскоре они и позабыли, принесли новую бутылку вина. Чернозуп не выказывал желания говорить с ней, и Кава, совершенно упав духом, решила вернуться наверх в комнату, и уже там поразмыслить, что ей делать дальше. Она уже привстала с бревна, чтобы как можно незаметнее покинуть собрание, как вдруг вновь села, потому что именно в этот момент появился вот так он возник из сумрачной тени в дальнем конце тропинки и казался призраком пришедшим из призрачного мира с тусклым фонарём в руке грязный и небритый в порванной одежде но живой и счастливый резким жестом заставив утихнуть ликующие удивлённые возгласы парень попросил чашу свежей чистой воды из родника Ему тут же поднесли, и в радостном ожидании смокли окончательно земляки предвкушали необычную историю. Войтык не торопился. Вытер губы, облегчённо вздохнул, поднял указательный палец, мол, погодите минутку, и наклонившись к Чернозубу, о чём-то с ним пошептался. Тут кинул быстрый взгляд на Кава, коротко кивнул и что-то сказал стоящим возле него людям. Не успела девушка сообразить, что происходит, как ей в 3 секунды сломали руки и связали верёвкой. Стараясь унять дрожь в голосе, Кава тут же поинтересовалась, в чём она провинилась. Извини, подружка, с нагло виноватой рожей произнёс Войток. Но за тебя дают целый сундук золотых слитков, один другого больше. Вот так-то. При этих словах Чернозуб радостно закашлялся. Остальные повскакивали сместь, загомонили на перебой и мгновенно окружили их плотным кольцом. Ты с ума сошёл, стараясь перекричать толпу, воскликнула Кава. Вчера долец даст нам сундук, доверху набитый золотом, терпеливо пояснил Войток. Но это ещё не всё, он кинул на Каву победный взгляд. Князь прощает нам кражу жемчужины, сказал, что как-нибудь снова выкрадет белоголовое сокровище у дракона Рогов. Такой весельчак оказался наш князь, никогда бы не подумал. Он и правда обещал, громко спросил Чернозуб. Ты уверен, Войтык? Клянусь всем, что мне дорого, стукнул себя в грудь парень. Мало того, вчера Долец посолил нашему роду полное прощение за прошлые грешки, если приведём эту ведьму к нему целой и невредимой. Будем богаты и свободны, ё-хо! Остальные подхватили его ликующий возглас. "Но вы же обещали помочь мне!" негодующе воскликнула Кава, стараясь перекричать весёлый гомон. Я участвовала в этой ненормальной краже. Я распознала истинную жемчужину. И что взамен? Это нечестно. Я говорил с ним как с равным, игнорируя гневную тираду девушки, восхищённо продолжил Войток. Он хлопал меня по плечу, поил лучшим вином, угощал на славу. Чередалец благородный человек. Он даже хвалил нас за смекалку и храбрость, говорил, что ему нравятся такие смельчаки. Да! И вот что. Чуть не забыл Войтык оглянулся, словно что-то искал, и какой-то парень тут же сунул ему в руки бутылку. Войтык жадно глотнул из горла и громогласно объявил: "Конязь пригласил нашу тайну на турнир. Теперь ей не надо идти к этим гордым драконорогам. Жемчужина останется у нас". "Он бы тебе и не такого наплёл, дурак!" кого не на шутку разъярилась. Предательство земляков ранило её в самое сердце. Рик стригой оказался более чем хитёр. Он сразу понял, чем можно взять этих варюк. Вот почему полудух даже не гнался за ними, ведь в его руках был жадный войток. Лучше бы ты стал кольцом, в сердцах выкрикнула девушка. А я ещё переживала за тебя. Войток рассмеялся и сделал ещё один хмельной глоток из бутыли. Да скажите же ему, Кава гневно и вместе с тем умоляюще посмотрела на Чернозоба. не будем торопиться с выводами, примирительно произнёс сталстяк, избегая смотреть девушке в глаза. Давайте всё хорошо обдумаем. Что тут думать, махнул рукой Войток. У вчера Дольса к девчонке какой-то интерес только и всего. Она ещё спасибо нам скажет. Не спеши, Войток, произнёс Чернозуб и обратился к девушке. Кавэ, мы тебя обязаны, это да. Кроме того, Не скрою, наш общий друг будет очень недоволен. Но ты же понимаешь, нам не стоит лишний раз ссориться с князем. Если мы не выполним его просьбу, он раздавит нас как муравьёв. И вот что. Толстяк сделал многозначительную паузу. Ава, ты ведь так и не сказала нам, почему желаешь защититься от нашего князя? Может, ты сама что-то украла у него? Или у тебя есть нечто ценное, то, что очень важно для него. Что именно? На поляне стало тихо. Какое-то время Кава и Чернозуб смотрели друг другу в глаза. "Не сказала нам", победно добавил Толстяк. "Не доверилось", а сама «Рассуждаешь о честности». «Дело в том, что...» — медленно начала девушка. «Ваш князь положил на меня глаз, и мне пришлось скрываться от него». «Зачем же ты перешла в его мир, оставив свой?» — спросил Чернозуб, не сводя с нее внимательного взгляда. «Странный способ прятаться». Кава мучительно поморщилась и тут же покраснела, словно мака в цвет. Старый пройдоха Чернозуб только хмыкнул. «Чтобы наш властитель давал столько добра за очередную смазливую мордашку. Ты что-то скрываешь от нас, дорогая чара. Может, всё-таки откроешь нам свою главную тайну?» Кавы промолчала. Вопрос Чернозуба встревожил её не на шутку. Похоже, придётся выбирать. Если её сейчас отведут прямиком к Рику Стригую, то она ещё может надеяться на побег или лучше рассказать землякам о золотом ключе людям промышляющим воровством не трудно догадаться что предпочтёт эта шайка варюк сундук золота или ключ открывающий любой замок и кава стиснула зубы её убитый вид немного пронял войтыка успевшего правда не раз приложиться к бутылке я уверен обратился он к ней самым благожелательным тоном Черадолец не желает тебе ничего плохого. Он даже заверял, что хочет жениться на тебе. Кава чуть не задохнулась от негодования. "Ерунда", выпалила она. "Вот уж об этом он точно не думает". "Ну, а задача напротянул Войток и вдруг нахально подмигнул. "Так дай ему то, о чём он думает. Да он ещё наградит тебя за услуги". Земляки разразились весёлым гоготом, окончательно разъерив Каву. Неожиданно веселье стихло. В круг перед костром вошла Тай. Её лицо выражало крайнюю степень изумления, недоверия и счастья одновременно. "Войток, войток, ты жив!" ещё как красотка, заплетаящимся языком выдал изрядно захмелевший парень. "Войток, ты жив!" прорыдала Тай, мгновенно бросаясь к нему в объятия. "Всё хорошо." развязно произнёс парень, ласково прижимая к себе девушку. "Я так переживала! Ну твой так ухнул, получив ощутимый тычок под рёбра. И, пожалуйста", гневно продолжила Тай. "Ты уже пьяный!" Это заявление снова было встречено дружным хохотом. Тем временем, появление рыжей чары дало кавыробкой надежду. "Погодите-ка", вскричала она. "Тай, а как же я?" Вы же обещали мне помочь, если я распознаю жемчужину. На миг повисла тишина, изредка прерываемая негромкими и недовольными восклицаниями. Но Войтык, сделав ещё один порядочный глоток вина, повторил: "Красотка, вчера долица не причинит тебе зла". И готов поклясться при всех, что он точно так и сказал. До рыжей чары наконец дошло, что их карпатская гостья находится в бедственном положении. Почему у Кавы связанные руки? изумилась она, мгновенно отстраняясь от Войтыка. Чернозуб кратко прояснил ей ситуацию. Тай пришла в ужас. Мы обещали помочь Каве! возмутилась Чара. А вместо этого отдаём в руки врага. Я слышала их разговор в стеклянной зале. Он задумал её погубить. думаю, она кинула на Каву пронзительный взгляд. Между ними старые счёты. Но сундук из золота веско произнёс Чернозуб. Его рогатый лоб наморщился. И полное прощение. Мы больше не будем жить в лесу, скрываясь от людей. Сможем поселиться хоть в столице и осесть там. Ты всегда об этом мечтала. А ещё, Чернозуб поднял указательный палец. Князь приглашает тебя на турнир. Тебе не понадобится просить дракона рогов о помощи. Мне жаль подставлять такую приятную особу, но что поделаешь? У князя более убедительные доводы. Нам не нужны подачки от черадольца, резко произнесла Тай. Земляки глухо зароптали. Никто из них не разделял точку зрения рыжей чары. Мало того, многие нарочито громко рассмеялись, демонстрируя пренебрежение к её словам. Решено, нетрезво вмешался Войток. Князь девчонку нам в сундук. И рухнул под ноги тай, видать, устал с дороги, да и в плену переволновался. Впрочем, его слова радостно поддержала вся толпа. Князь девчонку нам в сундук. Рыжая Чара Бризглива отступила от парня и в Нофи обратилась к рогатому земляку. Дедушка, мы не можем так поступить, слово надо держать. Кто знает, что у Чарадольца на уме? Его предложение слишком привлекательно, жёстко ответил ей Чернозуб. Кроме того, мы же не знаем, что связывает Каву с Чарадольцем. Видишь, Она не хочет с нами откровенничать. Вот пусть они между собой и разбираются, а мы и много погреем на этом руки. Кого не сдержавшись возмущённо фыркнула. Тай бросила на неё долгий задумчивый взгляд. Хотя бы развежи же ей руки, прежде чем погреть свои, попросила она. Если Кава должна принести нам кучу добра, надо обращаться с ней почтительно. Конечно, конечно, быстро закивал Чернозуб. Вот это моя внучка. Сейчас отведём уважаемого специалиста по иллюзиям в комнату и развяжем ручки-то. И поесть принесут. Ну, охрану поставим, чтобы Карпатская чара не надумала чего. Идиот, Чернозуб посмотрел на Каву. Девушка ответила ему мрачным взглядом: "Проклятый рогач. Другое дело", кивнула Тай и спросила деловито. "Ну, и когда же в столицу? Как только Войтик проспится. Чернозу Пласкова поглядел на парня. Кто бы мог подумать? Только я уверился, что малец покинул грешный мир и больше не послужит нашему делу. Как он оживает, да ещё с сундуком золота в придачу. Хороший человек. И отличные женихих, не правда ли? Таня ответила, лишь бровями повела. А я сам за тебя попрошу князя. Немного виноватым голосом произнёс Чернозуб: "А лучше знаешь что? Пойдём с нами. Как только сдадим девчонку, сама получишь от Черадольца личное приглашение". Ква переминалась с ноги на ногу. На неё решительно никто не обращал внимания. Стоит выбрать подходящий момент, но как сделать ультрапереход без знака? Руки-то связаны. Нет. решительно произнесла Тай. Я не хочу иметь ничего общего с этим вашим делом. Меня ждёт Чеклун. Я буду готовиться к нему, а вы делайте что хотите. Хорошо, хорошо, как скажешь. Чернозуб готов был согласиться на что угодно. Кавы подавленно молчала. Рыжая Чара даже не попрощалась с ней, даже не взглянула, вон повернулась спиной и ушла. С другой стороны, они не подруги. Даже знакомы всего несколько дней. Вот почему рыжую Тай вряд ли будет волновать дальнейшая судьба, ведь мы из далёкого неизвестного мира. Стало смеркаться. В окно комнаты пробка заглядывали первые звёзды, завтра небо будет ясным. К счастью Кавы всё-таки развязали руки, но возле дверей поставили охрану двух крепких парней с хмурыми решительными лицами. Мало того, Чернозуб что-то побормотал у двери и ушёл. Конечно, Кавы тут же попробовала совершить ультрапрыжок, но увы, все попытки оказались бесплодными. Наконец, девушка сдалась и, присев за стол, решила примонить чашку кофе. В конце концов, имеет она право выпить любимый напиток, раз ничего другого просто не остаётся. Золотая кофейная чашечка Вордыков появилась мгновенно, а острый и тонковый аромат от того самого кофе мгновенно затрепетали ноздри. Запах ассоциирующейся у Каве с первым открытием тайной магической жизни, с познанием силы колдовства, опасного и притягательного одновременно. Она вспомнила о своих сомнениях, о приятных и не очень приятных открытиях в этом мире, о дружбе и предательстве, о любви. Запах вордыковского кофе дарил лёгкую светлую грусть, а вместе с ней горькое наслаждение. Вспомнились полузабытые лукавые взгляды и нежные поцелуи, весёлые шутки и мучительные обиды, озорные приключения. Что-то поделывает Алексей Вородык, новоявленный карпатский князь. Наверное, вместе с магом Виртусом решает важные государственные проблемы. Скорбит Обацце, горит местью к Лютагору. Конечно, ему сейчас есть чем заняться. погрузившись в воспоминания, Кава росейно взяла чашку за ручку двумя пальцами и вдруг выронила. Кофе щедро выплеснулся на блюдце. К ручке чашки была привязана записка. Кава невольно оглянулась, не подсматривает ли за ней кто. И лишь потом аккуратно развернула крохотную бумажку. Продолжаешь таскать наш кофе, Татьяна, было выведено красивым почерком и подписью Лёша. Кава перечитала записку, в один глоток допила остатки кофе, перевернула бумажку и написала: "Не смогла удержаться. Больше не буду". После этого она переместила чашечку обратным заклинанием. Та сразу же исчезла. Прошло 3 минуты. 5. 10. Всё больше волнуюсь. Кв наконец решилась позвать золотую чашечку назад. Когда перед ней появилась ещё одна порция чудесного вордыковского кофе в той же чашке, да ещё с новой запиской на ручке, девушка еле подавила радостный вскрик: "Работает". Новая записка гласила: "Я сильно скучаю по тебе, кофеманка". Кв перевернула бумажку и написала ответ: "И я". Зачеркнула одной тонкой линией. Немного скучаю. Зачеркнула ещё одной тонкой линией. Да скучаю. Опять перечеркнула, а после дописала в самом низу: а я нет. Удовлетворившись столь противоречивым текстом записки, она отослала пустую чашечку с посланием обратно. Сердце билось тревожно и радостно. Несмотря ни на что, Лёшка думал о ней, искал возможность связаться и нашёл Как же этот парень додумался до столь оригинального способа. Конечно, она сама ухитрилась переместить чашечку из одного мира в другой, но даже и не подумала привязать к ней записку. Возможно, он уже не злится из-за золотого ключа. А может, наоборот, затаил обиду и гнев и сейчас начнёт выпытывать. Лицо Кавы омрачилось. "У тебя всё в порядке?" спрашивал следующий листок. Уже третий день по моему приказу беспрерывно делаю свежий кофе. Я всё ждал, когда же ты вновь чашку приманешь. Домой возвращаться не собираешься? Ни в коем случае. Написала Кавы на том же клочке и немного подумав добавила: "Есть важные дела". Конечно, она многое хотела бы рассказать ему, но клочок бумаги мелкават для этой цели. Да и кто знает, что сейчас на уме у Алексея? Пока она является хозяйкой золотого ключа, Надо соблюдать осторожность со всеми, и младший вордык не исключение. На этот раз золотая чашка долго не появлялась. Когда девушка уже серьёзно обеспокоилась, над столом вновь возникло лёгкое мерцающее облачко и появилась порция того самого кофе, успевшего приостыть, с новой запиской на ручке чашки. Я хочу поговорить с тобой о золотом ключе. Так начиналось послание. Кавэб подавила судорожный вздох. и бросила листок прямо в кофе. Так вот в чём соль. Он по-прежнему думает только о золотом ключе. Да, Алексей Вордок противостоит двум сильным колдунам — Лютогору, предводителю диких, и Рику Стригою, великому чародольцу. И для победы над ними ищет все возможные средства. За окном стремительно потемнело, будто чёрные туши на небо плеснули. В распахнутые ставни ворвался ветер, скружил тонкую дряхлую занавеску вдалике послышался раскат грома Кавы неподвижно сидела на месте не замечая испортившейся погоды в её сердце давно бушевала гроза Алексей Вордок начал сложную переписку между мирами только для того, чтобы узнать, находится ли у Кавы золотой ключ или его уже отобрал Рик Стригой Впрочем, интриги двух князей Её теперь не волнуют. Задача Кавы сохранить магический артефакт, чтобы дверь в скале и дальше была прочно закрыта. Она не даст полудуху погубить её родной край. Ну, Алёшка, пусть лучше займётся другим опасным врагом, предводителем диких лютогоров, пока внимание Черадольского князя сосредоточено на Каве и волшебном ключе. И Кава решила не продолжать так чудесно начавшийся разговор. Впрочем, ей всё равно помешали бы. Кто-то тихо, но настойчиво постучал в дверь. Девушка быстро махнула ладонью над чашкой, скрывая последние следы переписки с Карпатским князем. "Прошу!" зло и хрипло позвала она, стараясь прогнать комок в горле. Всё-таки сильно расстроилась, от себя не скроешь. Дверь из досок неохотя скрипнула, пропуская тай Рыжая Чара выглядела неважно. Её худенькое веснушчатое личико осунулось, красивые миндалевидные глаза подпухли, да и живые огоньки в глазах померкли. Несмотря ни на что, Кавы стало жаль девушку. Очевидно, предательство земляков по отношению к гостье изумило и саму Тай, хотя Кавы от этого никак не легче. "Это моё предназначение", неожиданно сказала рыжая Чара и вскинула подбородок. "Моя судьба" Я долго медлила, всё тянула и тянула, и вот, провидение даёт мне шанс. Кава задача нахмурилась. Прости? Тайм отнула головой. Только вой ты удерживал меня здесь, отдаляя от заветной цели, моего самого заветного желания стать высшей чарой, учиться у великой Чаклы, главной чародейской ведьмы, лучшей из лучших. Здесь у меня нет будущего, заговорила она более уверенным тоном. Допустим, я выйду за войтыка, нарожаю ему детишек, И что? Он оставит меня в одной из деревень, как часто делают наши мужчины, а сам продолжит разбойничью жизнь, полную опасности и приключений, которые он так любит. Чара поморщилась. Конечно, он будет приезжать, привозить деньги и подарки, скажем, раз или два в год, может, и чаще. Нет. Я не хочу такой судьбы. Каве молчало несколько отапов от неожиданной откровенности девушки. Чернозуб с детства опекал меня, продолжила Тай. И знаю это моей мечте. Я многим обязана ему, поэтому откажусь от всего своего наследства в его пользу. Ты ведь не в курсе, она невесело усмехнулась. У меня есть право на часть его сокровищ, и немалую. Мы натаскали всякого добра, но я никогда своей доли не требовала. Вот почему он помог с жемчужиной. Но теперь я хочу уйти. А он тебя отпустит? с интересом спросила Кава, на миг позабыв о собственных трудностях. — Ведь ты же ведьма. Такие наверняка нужны в вашей команде. — А кто его спрашивать станет? — с луковой усмешкой произнесла Чара. — Я ждала этого часа очень долго и отступать не собираюсь. Неожиданно Тай порывисто приблизилась к Каве и схватила ее за плечи. — Поэтому я хочу знать, ты со мной или нет? Каве стала как-то не по себе от горящего решимостью взгляда девушки. — Ты что, издеваешься? — Тай отстранилась. Я спасу тебя, Кава, её голос перешёл на еле слышный шёпот. Ты помогла нам сбежать, а мне получить жемчужину. Это очень приблизило меня к мечте. Я доверяю тебе и поэтому помогу добраться до циклона. Если мы уговорим дракона рогов служить нам, то пройдём в финал без первого утомительного тура. Тебе нужен турнир почти так же, как и мне, поэтому мы идём вместе. Но как? Не удержалась от вопроса Кава. Я даже не знаю, каким образом тебя пропустили ко мне. Та и закатила глаза к потолку. О, всё очень просто. Я наплела чернозубы, что чувствую себя виноватой и должна с тобой хотя бы попрощаться. Не переживай. Я знаю, как нам ускользнуть от наших незамеченными. Кавы лишь пожала плечами. В таком случае, зачем спрашиваешь? Конечно, я согласна идти с тобой, лишь бы оказаться подальше отсюда. Тогда приготовься. Перед самым рассветом выходим в дорогу, твёрдо произнесла Тай. Спать не ложись, все необходимые вещи заранее спрячь в личный схوف. Да, и не ешь ничего, могут подсыпать сонного зелья. Я утащу из погреба немного хлеба и сыра, в дороге перекусим. Всё, не прощаюсь. Она развернулась в сторону двери, но вдруг остановилась. И ещё. Прошу об одном. Никогда не говори со мной о Войтыке, не вспоминай о нём ни единым словом, Ковашламлённо кивнула. Не спи, повторила Тай. Как только выберемся, сразу сядем на поезд. Места здесь опасные, прознают о жемчуге, не хлопот не оберёмся. Так что лучше поехать на чаротяге до Драконьего луга, а там уже лесом-полем проберёмся. И она ушла. Подумать только, тут и поезда ходят, чаротяг Ну и ну. Кавы покачала головой и улыбнувшись глубоко вздохнул. После визита рыжей чары она воспрянула духом. Вернулись решимость и желание бороться. Она всё-таки попадёт на этот трижды проклятый турнир. Осталось дождаться тай. Внезапно Кавы решительно махнула ладонью, извлекая золотую чашку из личного астрала. Кто его знает, увидится ли она когда-нибудь с Лёшкой? Поэтому надо прочитать его послание, каким бы горьким оно для неё ни оказалось. Двумя пальцами девушка осторожно выудила листок из остывшей жижи. К счастью, запись на мокрой, остро пахнущей кофе бумаги по-прежнему была отчётливой. Я хочу поговорить с тобой о золотом ключе. Недавно ко мне приходила Эрис и просила дословно передать следующее: Когда ты откроешь ключом нужный сундук, то должна продеть через свой серебряный браслет самый маленький из предметов, который там найдёшь. И ещё. Они хотят, чтобы после этого ты сразу же вернулась в Карпаты. Эрис сказала, что в первую очередь это очень важно для тебя. А в самом низу было дописано. Я тоже тебя жду, Таня. Если ещё не поздно, давай забудем о плохом. Кава закрыла глаза. и против воли улыбнулась. Лёшка аккуратно обходил тему золотого ключа, а ещё выполнил просьбу Эрис, а значит, и знаменитой таинственной прабабки, госпожи Кар. Интересно. Почему ей так необходимо вернуться домой? И что это за сундук, который нужно будет открыть? Решившись, Кавы написала вновь: "Разве тебе уже не нужен золотой ключ?" И ответ Тут же пришёл. Мне нужна ты. Вместо точки была нарисована весёлая рожица. Кавы расслабленно опустилась на пол и против воли улыбнулась. Страх, тревоги и сомнения отступили, спрятавшись где-то глубоко-глубоко внутри. Когда знаешь, что тебя любят, можно идти до самого конца. Ведь тебя есть, ради чего бороться.